Часть двадцать первая. Волк. Глава семьдесят четвертая. Окровавленный мастер. Бенкендорф Пушкину. 17 марта 1830 года. Санкт-Петербург. Крайнему моему удивлению... Услышал я, что вы внезапно рассудили уехать в Москву, не предваря меня. Согласно со сделанным между нами условиям о сей вашей поездке, поступок сей принуждает меня вас просить об уведомлении меня. Какие причины могли вас заставить изменить данному мне слову?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 а виною станет твое собственное поведение. И ведь справедливо. Мало того, что уехал из Петербурга в Москву без разрешения, теперь сказали бы в самоволку, но еще и обманул. В заметках Пушкина есть кое-что касательно справедливости государственного человека. У Шекспира... Лицемер произносит судебный приговор с числавную строгостью, но справедливо. Он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека. Пушкин, Table Talk, записи разных лет. Интересна первая фраза в письме государственного человека. «Услышал я» пишет Бенкендорф Неужели правда где же услышал на балу в трамвае в театре Бенкендорф постоянно пользуется такими выражениями услышал узнал по публичным известиям но мы же знаем что непрерывно на стол граф уложились рапорты штатных и доносы нештатных Начиная письмо с невинного и расплывчатого, услышал государственный человек лицемерит, то есть лжет. Пушкин Бенкендорфу, 24 марта 1830 года, Москва. «Письмо, которым вы удостоили меня, доставило мне истинное горе». Я умоляю вас дать мне минуту снисхождения и внимания. Несмотря на четыре года ровного поведения, я не смог получить доверие власти. Я с огорчением вижу, что малейший из моих поступков возбуждает подозрение и недоброжелательство во имя неба. Удостойте на минуту войти в мое положение». Оно так непрочно, что я каждую минуту вижу себя накануне несчастья, которого я не могу ни предвидеть, ни избегнуть. Что за несчастье? Ведь не пожара же он боится. Увы, он ждет ареста в любую минуту. Если до сей поры я не подвергся какой-нибудь немилости, то я этим обязан не осознанию своих прав, своей обязанности,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 «Вы больше не будете министром, то послезавтра я буду в тюрьме». Это и грубая лесть, и психологический ход. Пушкин показывает генералу, что верит в его добрые отношения. Это накладывает на Бенкендорфа моральные обязательства, но не сочтите Пушкина наивным». Он понимает, что друг Бенкендорф моментально отдаст приказ об аресте по малейшему слову его императорского величества, но все же трудно арестовать человека, который тебе благодарен, верит в твое благородство, защиту. Трудно, ибо разрушаешь свой, так сказать, светлый образ не только в глазах поэта, но и в своих собственных. «Трудно, если веришь в искренность поэта. Вот уж во что Бенкендорф не верил ни секунды. И справедливо». Бенкендорф Пушкину. 3 апреля 1830 года. «Я не совсем понимаю. Почему вам угодно находить ваше положение непрочным? Я его таким не нахожу»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 Но вот письмо, написанное спустя сто лет. Если вы внимательно его прочтете, то даже грубые отказы, которые получал Пушкин, покажутся истинным благодеянием властей, поскольку ему отказывали прямо и быстро. Булгаков Сталину. 10 июня 1934 года. Москва. «Многоуважаемый Иосиф Виссарионович, разрешите мне сообщить вам о том, что со мною произошло. В конце апреля сего года мною было направлено председателю правительственной комиссии заявление, в котором я спрашивал разрешение на двухмесячную поездку за границу в сопровождении моей жены» так как я действительно страдаю истощением нервной системы, связанным с боязнью одиночества. Пушкин тоже просился за границу под предлогом лечения. То я и просил о разрешении моей жене сопровождать меня. Отправив заявление, я стал ожидать одного из двух ответов, то есть разрешения на поездку или отказа в ней, Считая, что третьего ответа не может быть, однако произошло то, чего я не предвидел, то есть третье. 17 мая мне позвонили по телефону. Вы подавали заявление относительно заграничной поездки. Отправьтесь в иностранный отдел Мосгуб исполкома и заполните анкету вашу и вашей жены. Когда? Это нужно сделать как можно скорее, так как ваш вопрос будет разбираться 21 или 22 числа. В припадке радости я немедленно явился с женой в ИНО исполкома. Вряд ли стоило писать Сталину о, так сказать, припадке радости по поводу отъезда из СССР. Служащий попросил меня заполнить анкеты, а затем добавил буквально следующее. «Паспорта вы получите очень скоро, так как относительно вас есть распоряжение. Вы могли бы их получить сегодня, но уже поздно. Позвоните ко мне восемнадцатого утром». Я сказал, «Но восемнадцатого выходной день». Тогда он ответил, «Ну, девятнадцатого». 19 мая утром в ответ на наш звонок было сказано так. «Паспортов еще нет. Позвоните к концу дня. Если паспорта будут, вам их выдаст паспортистка». После звонка к концу дня выяснилось, что паспортов нет, и нам было предложено позвонить 23 числа. 23 мая я лично явился, причем узнал, что паспортов нет». Служащий предложил позвонить 25 или 27 мая. Тогда я спросил, точно ли обо мне есть распоряжение и не ослышался ли я 17 мая. На это мне было отвечено так. «Вы сами понимаете, я не могу вам сказать, чье это распоряжение, но...» «Распоряжение относительно вас и вашей жены есть». «Тут уж у меня отпали какие бы то ни было сомнения, и радость моя сделалась безграничной». «Вряд ли стоило писать Сталину, так сказать, безграничной радости по поводу отъезда из СССР». «Вскоре последовало еще одно подтверждение». Из театра мне было сообщено, что в секретариате ЦИК было сказано, дело Булгаковых устраивается. В это время меня поздравляли с тем, что многолетнее писательское мечтание о путешествии, необходимом каждому писателю, исполнилось. Тем временем в ИНО исполкома продолжались откладывания ответа по поводу паспортов со дня на день 7 июня курьер художественного театра поехал в Ино со списком артистов, которые должны получить заграничные паспорта. Театр любезно ввел и меня с женой в этот список. Днем курьер вернулся, сообщил, что паспорта даны артистам, что они у него в кармане, а относительно меня и моей жены сказал, что нам в паспортах Отказано Обида, нанесенная мне в ИНО Мособлосполкома Тем серьезнее Что моя четырехлетняя служба В Амхате Для нее никак оснований не дает Почему я и прошу вас О заступничестве В точности, как Пушкин Булгаков Приводит наивный резон Четыре года Ровного поведения Но почему он называет издевательство обидой? Зачем делает вид, будто так с ним управилось какое-то ино, обл чего-то там? Неправильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? Огромное письмо Булгакова нами радикально сокращено. Он душевно измучен и даже не замечает, что пишет Сталину пьесу с ремарками, репликами, с, так сказать, выражениями лица. Так ходатайств не пишут. Бедный окровавленный мастер. Пушкин Бенкендорфу. 16 апреля 1830 года. «Я должен жениться»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 Мое счастье зависит от одного благосклонного слова того, кому я и так уже питаю искреннюю и безграничную преданность и благодарность. Вот как следует писать ходатайство. Ответ, казалось бы, пришел самый благоприятный Бенкендорф Пушкину, 28 апреля 1830 года, Санкт-Петербург я имел счастье представить императору письмо которое вам угодно было мне написать шестнадцатого числа сего месяца его императорское величество с благосклонным удовлетворением приняв известие о вашей предстоящей женитьбе удостоил заметить по всему случаю что он надеется что вы конечно хорошо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 «Не как к шефу жандармов, а как к человеку, которому ему угодно относиться с доверием, наблюдать за вами и руководствовать своими советами. Никогда никакая полиция не получала распоряжение следить за вами». Пушкин, читая это письмо Бенкендорфа, вероятно, разинул рот от изумления. «Полиция? Слежка?» Бенкендорф всегда отвечал точно, формально. Пушкин просил разрешения на поездки, Бенкендорф отказывал, всякий раз ссылаясь на волю царя. Пушкин беспокоился о своем так называемом непрочном положении, Бенкендорф отвечал, что положение, так сказать, соответствующее. Но ни в одном письме Пушкин о слежке не упоминал, На нее не жаловался? Зато у Бенкендорфа в голове она была постоянно. Вот он и прокололся. Вообразите, получаете вы письмо от Ежова, от предмета общего ужаса. «Уважаемый товарищ Бабель, никогда НКВД за вами не следил!» Невольно начнешь шарахаться от малейшего шороха, бояться темноты, подозревать дворника, и не ошибешься. Не можем отказать себе в удовольствии еще разок процитировать болдинский шедевр. Моцарт. «Мне день и ночь покоя не дает, мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится». «Бенкендорф, и полно! Что за страх ребячий? Рассей пустую дому. Сальери лицемер говорит. «Брось! Твое положение соответствует твоим интересам!» А в следующую секунду бросает яд в стакан Моцарта. Полицмейстер Миллер. Рапорт московскому оберполицмейстеру. 18 июля 1830 года, секретно. Квартировавший в гостинице «Англия» чиновник 10 класса Александр Пушкин, за коем учрежден секретный полицейский надзор, всего июля 16 числа выехал в Санкт-Петербург. Этот стандартный рапорт полицмейстера мы приводим лишь Ради даты. Рапорт написан после того, как Бенкендорф уверил Пушкина, что слежки нет. Граф Бенкандорф лжец. Все они там такие. «La noblesse oblige».